Второе. Кигани. Оправившемуся от шока Эллиуту, прогулка по прохладным лесам бараваны доставляла огромное удовольствие. В листве деревьев болтали обезьяны, перекликались на разные голоса птицы. За Эллиутом, покуривая и обмениваясь шутками на своем экзотическом языке, шли носильщики кикую. Элиуту нравилось буквально все — Чувство освобождения от надоевшей цивилизации, предчувствие приключений, невероятных событий, которые могли произойти в любой момент, и, наконец, романтичность их цели поиски таинственной пропавшей цивилизации. Особую пикантность всему происходящему придавала ощущению постоянной опасности. Именно это приподнятое настроение заставляло его особенно чутко прислушиваться к крикам лесных животных и, любую с игрой солнечного света и теней, с удовольствием ощущать под ногами пружинящую почву. Он изредка посматривал на шедшую впереди Карен Росс и неожиданно для себя стал находить ее грациозной и даже красивой. Рос не оглядывалась. Пытаясь поймать сигнал, она на ходу крутила ручки одного из электронных приборов. Второй прибор, тоже черный ящичек, висел у нее на плече. Поскольку она не оглядывалась, Элиот успел заметить, что на плече у нее уже появилось темное пятно от пота, что такое же пятно, только еще больше, появилось и на спине, а ее повлажневшие светло-каштановые волосы некрасиво прилипли к шее. Еще он заметил, что ее брюки помяты и перепачканы грязью. Вероятно, еще при падении. Росс так и не обернулась. Наслаждайтесь лесом, посоветовал Элиуту Мунро. Потом вы долго будете вспоминать прохладу и сухой воздух. Элиут согласился. Он тоже находил этот лес чрезвычайно приятным. Да, очень приятный лес, кивнул Мунро. Хотя странное выражение на его лице говорило, скорее, об обратном. Леса бараваны нельзя было назвать девственными. Время от времени путешественникам попадались убранные поля и другие признаки деятельности человека. И, тем не менее, они не встретили ни единого фермера. Когда Элиот обратил на это внимание Мунро, тот только покачал головой. Потом экспедиция углубилась в лес, и Мунро стал необщительным, потеряв, казалось, всякую склонность к разговорам. Вместе с тем у него пробудился интерес к местной фауне. Он часто останавливался, внимательно прислушивался к пению птиц и лишь после этого знаком показывал, что можно идти дальше. Во время таких кратких остановок Элли оглядывался на носильщиков, уверенно балансирующих с поклажей на головах. В такие минуты Эллиот ощущал свою близость к Ливингстону, Стэнли и другим отважным путешественникам, пересекавшим Африку столетия назад. В этом смысле его романтические ассоциации были весьма точны. По сравнению с 70-ми годами прошлого века, в экваториальной Африке мало изменился и жизненный уклад местного населения, и характер отправлявшихся сюда экспедиций, Для маломальски детального исследования региона все еще нужно было преодолевать пешком сотни миль. Все так же были необходимы насельщики. по-прежнему экспедиции требовали огромных затрат. И встречались со множеством опасностей. К полудню Эллиуту стало казаться, что его ботинки ужасно тяжелые и неудобные. Он страшно устал. Очевидно, носильщики тоже устали, потому что замолчали, перестали подшучивать друг над другом и курить. Довольно долго все шли молча. Потом Эллиот поинтересовался у Мунро, не пора ли им сделать небольшой привал и позавтракать. «Нет», — ответил Мунро. «Согласна», — добавила Карен Росс, мельком взглянув на часы. В начале второго путешественники услышали шум вертолетов. Мунро и носильщики среагировали мгновенно — нырнув под густую листву больших деревьев и поглядывая оттуда вверх. Несколькими секундами позже над их головами пролетели два больших зеленых вертолета. На их корпусах Элиот разглядел выведенные белой краской три буквы «ФЗА». Прищурившись, Мунро проследил, в каком направлении исчезли боевые машины. Вертолеты были американскими, но чем они вооружены, он разглядеть не успел. «Это армия», — сказал Мунро. Ищут кигани». Примерно час спустя они вышли на поле, засеянное маниоком, посреди которого стоял грубо сколоченный сельский дом. Из его трубы поднималась струйка голубоватого дыма, а рядом на веревке сушилось выстиранное белье. Обитателей дома не было видно. Все встречавшиеся им раньше поля путешественники обходили стороной, но на этот раз Мунро, подняв руку, остановил людей. Носильщики бросили груз на траву и молча сели. Атмосфера определенно накалялась, хотя Элиут никак не мог понять, почему. На пушке леса Мунро, не сводя пристального взгляда с дома и поля, посоветовался с Кахегой. Прошло двадцать минут, но никаких признаков присутствия людей по-прежнему не обнаруживалось. Росс, сидевшая на корточках возле Мунро, стала проявлять признаки нетерпения. «Не понимаю, почему...» Мунро прикрыл ей рот ладонью и показал на поле, прошептав одно слово. «Кигане». Рос округлились глаза. Мунро опустил руку. Теперь уже все путешественники не могли отвести взгляда от этого сельского дома. Ни в доме, ни возле него по-прежнему не было заметно никаких признаков жизни. Рос рукой описала в воздухе круг, предлагая обойти поле и двигаться дальше, но Монро только молча покачал головой и ткнул пальцем в землю. Это должно было означать, что Рос следует сидеть и не шевелиться. Потом, кивнув в сторону Эмми, щипавшей высокую траву чуть в стороне от людей, он бросил вопросительный взгляд на Элиота. Похоже, Монро боялся, как бы Эмми шумом не выдала их. Элиут знаками приказал Эмми вести себя потише, хотя большой необходимости в этом не было — Горила чувствовала общее напряжение и время от времени тоже настороженно посматривала на дом. Прошло еще несколько минут, но все оставалось на своих местах. Все терпеливо выжидали, прислушиваясь к звону цикад и глядя на белье, трепавшееся на ветру в лучах горячего полуденного солнца. Потом исчезла и тоненькая струйка дыма. и Хега обменялись взглядами. Кахега неслышно скользнул в лес к носильщикам, раскрыл один из тюков и вытащил автомат. Прикрыв затвор рукой, чтобы приглушить щелчок, он снял оружие с предохранителя. Стояла неправдоподобная тишина. Кахего бесшумно вернулся к Мунро и передал тому автомат. Мунро проверил положение предохранителя и положил оружие рядом с собой на траву. Еще несколько минут прошло в томительном ожидании. Эллиот взглядом следил за Рос, но та сидела к нему спиной и не оборачивалась. Послышался негромкий скрип, и дверь дома распахнулась. Мунро поднял автомат. Никто не выходил. Путешественники не сводили глаз с открытой двери. Наконец появились скигане. Эллиот насчитал двенадцать высоких, мускулистых мужчин, вооруженных луками и стрелами. В руках они несли панги. Длинные ножи с широкими лезвиями. Их тела и ноги были разукрашены белыми полосами, а вымазанные той же краской лица походили на черепа и производили самое грозное впечатление. Когда кигане пересекали поле, над высоким маниоком возвышались лишь их настороженно осматривающиеся белые головы. Кигане ушли, но монро внимательно наблюдал за безлюдным полем еще минут десять. Наконец он встал и облегченно вздохнул. Когда он заговорил, его голос показался неправдоподобно громким. Это были кигани. А что они там делали? – спросила Росс. Ели, объяснил Мунро. Они убили жившую в этом доме семью и съели ее. Почти все фермеры давно ушли из этих мест, потому что кигани взбесились. Мунро подал знак Кахеге, и экспедиция двинулась дальше. Пока они огибали поле, Элиот то и дело посматривал на дом. «А если туда войти, что увидишь?» Мунро ответил Рос так небрежно, будто речь шла о чем-то будничном, не стоящем особого внимания. Они убили семью и съели ее. «Кажется, — обернувшись, — сказал Рос, — можно считать, что нам здорово повезло. Наверное, мы одни из последних белых, кто стал свидетелем такого события». Мунро покачал головой. «Не думаю», — сказал он. «Старые обычаи умирают долго». В 60-е годы во время гражданской войны в Конго западный мир был буквально потрясен сообщениями о том, насколько широкое распространение получили там каннибализм и иные зверства. Но в сущности в экваториальной Африке людоедство всегда практиковалось совершенно открыто. В 1897 году Сидни Хайнд писал, что в бассейне Конго почти все племена либо были каннибалами, либо таковыми и остались. А в некоторых районах этот обычай получает все больше распространения. Хайнда особенно поразило, что в Конго местные жители и не пытались скрыть свою склонность к людоедству. Капитаны пароходов часто уверяли меня, что туземцы соглашаются продавать коз только в обмен на рабов. Туземцы часто приносили на пароходы слоновую кость и предлагали продать ее за раба. При этом они жаловались, что в их местности стало очень плохо с мясом. В конго каннибализм не был связан с особыми ритуалами, религией или войнами, а просто отражал специфические гастрономические пристрастия туземных племен. Преподобный Холман Бентли, проживший среди конголесцев 20 лет, Вспоминал, как один туземец объяснял ему, «Вы, белые, считаете свинину самым вкусным мясом, но свинину нельзя даже сравнить с человечиной». Бентли писал, что туземцы не могут понять, как можно возражать против людоедства. «Вы едите дичь и козлятину», — говорили они, «а мы едим человечину. Почему бы и нет? Какая разница?» Открытая склонность канголезцев к каннибализму — порождало невероятные, на взгляд европейцев, обычаи, которые неизменно потрясали последних. В 1910 году Херберт Орт описывал туземные базары, на которых продавали еще живых рабов по частям. Это может показаться чудовищным, но пленников вводили от одного покупателя к другому, чтобы те, делая пометки на теле жертвы, имели возможность показать, какую часть они хотели бы купить. Обычно такие пометки наносили цветной глиной или особым образом связанными пучками трав. Поразительный стоицизм пленников, которые были свидетелями торга за ту или иную часть их тела, можно сравнить разве только с той бесчувственностью, с какой они были готовы встретить свой конец. Подобные сообщения нельзя считать преувеличениями, свойственными поздневикторианской эпохе, Хотя бы потому, что, по мнению всех очевидцев, каннибалы были очень милыми, дружелюбно настроенными людьми. Уорд писал, что каннибалы лишены коварства и злобы. Вопреки всем вполне понятным предрассудкам, трудно найти племена дружелюбней каннибалов. Бентли говорил, что людоеды — это веселые, отважные люди, склонные к дружеским беседам и открытому проявлению своих симпатий. В период правления бельгийской колониальной администрации случаи каннибализма стали более редкими. К началу 60-х годов нашего столетия здесь появилось даже несколько кладбищ. Но никто всерьез не думал, что с людоедством покончено раз и навсегда. В 1956 году Энгерт писал «Африканский каннибализм еще далеко не изжит». Однажды я сам какое-то время жил в деревне каннибалов и иногда находил человеческие кости. Туземцы были вполне мирными людьми, просто это один из тех старых обычаев, которые умирают особенно долго. По мнению Мунро, восстание племени Кигани в 1979 году носило политический характер. Кигани, испокон веков занимавшиеся только охотой, подняли мятеж в ответ на требования заирского правительства переключиться на земледелие, как будто эта перемена была очень простым делом. Кигани были одними из самых бедных и отсталых племен. Они имели самые примитивные представления о гигиене. Катастрофическая нехватка в их рационе белков и витаминов приводила к заболеваниям малярией, сонной болезнью, некоторозом и шестосоматозом. Один ребенок из четырех умирал при рождении, а из взрослых Кигани редко кому удавалось перешагнуть рубеж 25 лет. Невероятно трудная жизнь требовала какого-то объяснения. Такое объяснение давал колдун Ангава. Кигани верили, что в большинстве случаев смерть человека вызывает сверхъестественные причины. Умерший либо нарушил какое-то табу и потому был проклят колдуном, либо его убили мстительные духи царства мертвых. Охота тоже имела сверхъестественный аспект, потому что на дичь большое влияние оказывал мир духов. Больше того, мир сверхъестественных явлений кигани считали более реальным, чем мир повседневной действительности, который они называли «сном наяву» поэтому они пытались навести хоть какой-то порядок в этом сверхъестественном мире с помощью магических заклинаний и волшебных трав, которыми распоряжал Сангава. Обычаи предписывали им также ритуальное раскрашивание собственного тела. Они верили, что если воин намажет лицо и руки белой краской, то в сражении будет непобедим. Таинственная сила, по убеждению Кигани, заключается и в телах противников, поэтому поверженных врагов следует поедать. Во-первых, для того, чтобы заклинания другого ангавы не причинили вреда. Во-вторых, чтобы магическая сила, заключавшаяся в противнике, перешла к ним. И, наконец, чтобы были заранее пресечены все злые козни вражеских колдунов. Эта вера была очень древней, и кигане издавна отвечали на угрозы одним способом – съедали своих врагов. В 1890 году они подняли восстание на севере страны в ответ на появление первых охотников с огнестрельным оружием, которые распугали дичь – единственный источник их существования. В ходе Гражданской войны 1961 года голодавшие кигане нападали на другие племена и поедали их. «А почему они занялись людоедством сейчас?» — спросил Элиот. «Они отстаивают свое право охотиться», — ответил Мунро. «Вопреки всем приказам чиновников из Киншассы». Во второй половине дня путешественники поднялись на холм, с вершины которого можно было оглянуться на пройденный путь. С юга доносились с приглушенной расстоянием разрыва ракет, вдалеке поднимались клубы черного дыма и яркие языки пламени а в небе кружили вертолеты, словно механические стервятники над своей жертвой. «Там деревня Кигани», — удрученно качая головой, объяснил Мунро, — «у них нет ни малейших шансов, потому что и в авиации, и в наземных войсках все солдаты из племени Абаве. А Абавы издавна были заклятыми врагами Кигани». В XX веке трудно примириться с каннибализмом. Заирское правительство, сидя в своих кабинетах в двух тысячах миль от земель Кигани, уже давно решило избавиться от позора каннибализма, по крайней мере в своем государстве. В июне оно направило на подавление восстания Кигани пятитысячную армию, шесть вооруженных ракетами американских вертолетов и 10 бронетранспортеров. Командовал карателями генерал Нгомугуру. Гуру. У него не было ни малейших иллюзий относительно сути своей миссии. Мугуру понимал, что в Киншасе от него ждут полного истребления Кигани, и он намеревался выполнить приказ. Разрывы снарядов и ракет слышались до самого вечера. Путники невольно сравнивали это современное оружие с теми луками и стрелами, которые они видели у Кигани. Росс сказала, что это ужасно, По мнению Мунро, все происходившее было неизбежно. Каждое живое существо, сказал Мунро, стремится остаться в живых. Понаблюдайте за любым диким животным. Все, что оно делает, это только пытается выжить. Его не волнуют ни вера, ни философия. Как только поведение вида начинает вступать в противоречие с реальными условиями его существования, этот вид вымирает. Кигани просмотрели что настало другое время и что их убеждениям нет места в этом мире, поэтому они должны исчезнуть. «Может, есть другая истина, более высокая, чем простое стремление остаться в живых?» — сказала Росс. «Да нет, другой истины нет», — возразил Мунро. По пути им еще несколько раз встретили свои Кигани, но обычно путники замечали их за несколько миль. Ближе к вечеру экспедиция пересекла по расшатанному деревянному мостику щели Марути, и Мунро объявил, что теперь они находятся вне территории Кигани, и им, слава богу, хотя бы на время ничто не угрожает.